Теперь я понимаю, что падение длилось несколько минут, но тогда оно казалось одним кошмарным мгновением. Корабль кувыркался в воздухе, мы бились то об одну стенку, то о другую, безуспешно пытаясь зацепиться. Попытавшись схватиться за один из рычагов приборной панели, я снова был отброшен в сторону и, должно быть, потерял сознание. Внезапно все закончилось. С большим трудом я поднялся на ноги, преодолевая сильнейшее головокружение. Рядом, также шатаясь, пытались встать Хурсхолл и Дарнара, которая сразу поспешила на корму. Пилот Налджак по-прежнему неподвижно лежал у стены. Более-менее придя в себя, мы огляделись по сторонам. Наш корабль лежал накренившись под большим углом, насколько можно было судить по наклону п о л у мостика. За иллюминатором виднелась густая роща очень толстых деревьев, которые мы заметили сверху. Должно быть, именно они смягчили удар при падении, иначе последствия могли быть намного хуже. Из остальных помещений корабля слышались взволнованные голоса других членов экипажа. Вдруг Хорус Хол вскрикнул, показывая вверх через иллюминатор, оказавшийся над нашими головами. Было видно, как высоко в небе кружат несколько десятков черных кораблей. Судя по всему, они осматривали местность в поисках остатков нашего крейсера. Внезапно они резко снизились. Как по команде мы оба бросились на пол, стараясь даже не дышать. Но взглянув вверх, через некоторое время мы вздохнули с облегчением. Конусы снова взмыли в небо, должно быть, уверившись в нашей гибели. Собравшись вместе, они направились к светящемуся вдалеке городу, откуда недавно вылетели нам навстречу. Едва мы поднялись на ноги, на мостике снова появилась Далнара. Несмотря на то, что при падении ей досталось так же сильно, как и остальным, девушка улыбалась. Все не так плохо, как могло быть. Торопливо заговорила она. Два задних колебательных контура разнесены на кусочки, но других повреждений нет. Из всего экипажа у одного механика сломано плечо, остальные оделась т л и ушибами. Прекрасно. Насколько помню, у нас есть запасные. Замена не должна отнять много времени. Работы уже начались, я распорядилась. Кивнула девушка. Но что делать дальше? Все наши корабли уничтожены. Поинтересовался я. Насколько я могу судить, да, ответила д а л н а р а печально вздохнув. Большинство погибло в первые несколько минут нападения. Корабль номер шестнадцать попытался спастись, повернув назад, но я сама видела, как его догнали. Будем исходить из того, чтобы мы остались одни. Вступил в разговор Хурус Холл. И только от нас Лига Планет может узнать, что здесь происходит. Итак, теперь мы знаем, с чем связан а криволинейная траектория темной звезды, противоречащая всем законам астрономии. Это не случайность. Темная звезда населена разумными существами, достигшими н е м а л о г о могущества. Вы имеете в виду? Нерешительно заговорил я. Полагаю, вы и сами это поняли. Разгадка тайны находится в светящемся городе, и чтобы узнать, кто и зачем направил черную звезду в нашу галактику, нам следует побывать там самим. Но это же невозможно, возразил я. Едва крейсер приблизится к городу, жители темной звезды тотчас же заметят его и уничтожат. Поэтому мы поступим по-другому. Усмехнулся Хурусхол. Разумнее всего будет оставить крейсер с экипажем здесь, где он в безопасности, и отправиться в город пешком. Мы постараемся подобраться к нему как можно ближе и разузнать все, что только возможно. Сперва у меня даже перехватило дыхание, настолько дерзким и отчаянным показался мне его план. Но это был единственный способ раздобыть какую-либо информацию. Не теряя времени даром, мы сразу же принялись разрабатывать план вылазки. Сначала хотели отправиться в город втроем, но Далнара настояла, чтобы мы взяли с собой и пилота. Я не стал возражать. За время путешествия не раз имел возможность убедиться в находчивости и сообразительности этой д е в у ш к и Последовав совету х у р у с а х о л а мы устроили себе двухчасовой отдых, а затем плотно поели и осмотрели оружие небольшие излучатели, работающие по тому же принципу, что и лучевые пушки корабля. Тем временем ремонт уже был почти завершен. Вместо поврежденных колебательных контуров механики поставили запасные, отдав приказ дожидаться нас и ни в коем случае не покидать корабль. Мы открыли люк и ступили на поверхность черной планеты. Мы должны были, во что бы то ни стало, исполнить возложенную на нас миссию. Песчаная почва испускала слабый белый свет, как и все здесь. Но самым непривычным оказалось то, что свет шел не сверху, а снизу. Мы видели невероятные искривленные деревья без листьев, переплетающиеся у нас над головой и поднимающиеся к мрачному темному небу. Когда мы остановились немного передохнуть, Хурусхол поднял земли светящийся камушек и принялся внимательно рассматривать его. Так я и думал, заявил он. Радиация, вот причина этого свечения. Камни, песок и растения, все здесь радиоактивно. С этими словами Хурусхол решительно двинулся сквозь заросли, скрывающие упавший корабль. Мы последовали за ним. Признаться, мне было не по себе шагать по светящейся земле под непроглядно черным небом мимо деревьев, ветви которых извивались сами по себе. Вскоре лес закончился, перед нами расстилалась обширная равнина, так же как и все здесь освещенное призрачным мертвенным светом. Это было поистине фантастическое зрелище. фосфорицирующие огни и неглубокие долины, на которых к о е г д е виднелись темные островки растительности, и снова мы видели поразительный контраст светящейся почвы с мрачными небесами. Впереди, на расстоянии около двух миль, к небу поднималось гораздо более яркое освещение. Это и был город, куда мы направлялись. Мы б е з у с т а л и шагали через светящиеся равнины и о б р а г и Перебрались через быстрый ручеёк, вода которого сверкала и переливалась подобно жидкому солнцу. Примерно через час перед нами возникли пирамидальные строения, находящиеся на о к р а и не города. Спрятавшись в р о щ и ц е из чёрных деревьев без листьев, мы зачарованно разглядывали удивительную картину. В городе шла очень активная жизнь. Над пирамидами с крыши на крышу перелетали целые эскадрильи длинных черных конусов. По улицам двигались толпы каких-то удивительных созданий. Вид их внушал ужас, несмотря на то, что нам довелось встречаться с обитателями разных планет, обладающими самой диковинной внешностью. В облике жителей светящегося города не было ничего, хоть отдаленно напоминающего человеческую фигуру. Каждый из них представлял собой вертикально стоящий черный конус. диаметром в несколько футов и немного больше высоту, передвигающиеся на дюжине или более гладких длинных щупалец, растущих из основания, гибких безкостных конечностей, как у осьминога. Щупальца заменяли им и руки и ноги. Они же поддерживали туловище в вертикальном положении. У самой верхушки конуса виднелись органы чувств: два небольших отверстия – уши. А между ними один круглый белый глаз с красным ободком. Черные конусы на щупальцах двигались бесконечными бурлящими толпами по улицам, площадям и зданиям радиоактивного города. Мы беспомощно уставились на них из своего укрытия, не зная, что предпринять. Нечего было и думать, незаметно пробраться в город, смешавшись с толпой. Я обернулся к Хурусу Холу в надежде, что тот сможет дать мудрый совет. Но тут внезапно послышался низкий, постепенно нарастающий звук, похожий на рев гигантской трубы. Затем он смолк, но через несколько мгновений раздался снова, после чего все повторилось еще раз, и наступила тишина. Взглянув на город, мы с удивлением увидели, что он неузнаваемо изменился. Улицы опустели, последние п р и п о з д н и в ш и е с я жители поспешно исчезали в пирамидальных зданиях, а летавшие в небе корабли... Опустились на крыши. Через несколько минут единственным признаком жизни во всем городе остались лишь несколько аппаратов, которые продолжали парить над городом. Мы удивленно переглянулись, не понимая, что все это может означать. Это же сигнал к о сну! Вдруг догадался я. Все живые существа должны отдыхать, а так как на этой светящейся планете день не отличается от ночи... Требуется оповещать о наступлении времени отдыха. С горящими глазами Хорус Хол радостно вскочил на ноги и воскликнул: «Вы не представляете себе, как нам повезло! Мы сможем беспрепятственно проникнуть в город. Нам выпал один шанс из тысячи!» Выскочив из укрытия, мы быстро преодолели расстояние, отделяющее нас от светящегося города. Пять минут спустя все уже стояли на пустой улице, разглядывая вблизи уходящие наклонно вверх стены зданий. Необходимо попасть в центр города, задумчиво произнес Хурусхол. Еще с корабля я заметил там нечто необычное. Если мои предположения оправдаются, с этими словами он устремился вперед по светящейся улице. Остальные поспешили за ним. На бегу я пытался представить себе, что может произойти, если жители выйдут из своих пирамидальных жилищ, прежде чем мы успеем покинуть город. Внезапно хуру с хола остановился, и повинуясь его жесту, мы спрятались за ближайшую пирамиду. Неподалеку улицу пересекала п о л д ю ж и н ы странных существ. Они беззвучно скользили к открытой двери одной из пирамид. Мы на мгновение съежились и задержали дыхание, затем существа вошли в здание и вскоре дверь за ними закрылась. Мы тотчас же бросились дальше. Я понял, что мы приближаемся к центру. Широкая освещенная улица, по которой мы бежали, вела к открытому пространству. По мере того, как мы приближались к нему, впереди все отчетливее слышалось какое-то слабое жужжание. Оно постепенно становилось громче. Подойдя поближе, мы с удивлением заметили, что впереди не площадь, как ожидалось. Округлая яма глубиной не более ста футов и в диаметре около мили. Мы стояли на самом ее краю. Дно ямы было гладким, на нем группами располагались сотни полушарий, каждая диаметром пятьдесят футов и каждая излучала свет, но не тот, к которому мы уже привыкли, находясь на черной звезде. Это был голубой свет, слепивший глаза. Полушария издавали громкое жужжание. В дальнем конце ямы находилось сооружение, немного напоминающее скворечник, блестящий цилиндр на тонком металлическом стержне, в несколько сотен футов высотой. При виде этого предмета глаза Хуруса Хола вспыхнули от радости. Это контрольный щит, управляющий всем здесь, выдохнул он, указывая на металлический цилиндр. А полушария, насколько я понял, выверяют траекторию светила. Да, теперь мне многое ясно. Его речь была прервана тревожным возгласом. Налджак указывал куда-то вверх. Один из летательных аппаратов, о которых мы совершенно забыли, стремительно нёсся вниз, прямо на нас. Не сговариваясь, все четверо развернулись и бросились бежать. А в следующее мгновение там, где мы только что стояли, беззвучно разорвалась эфирная бомба. Вспыхнули языки белого пламени. Затем через несколько мгновений разорвалась еще одна, причем намного ближе к нам. Ощутив внезапный порыв ярости, я обернулся и навел свой излучатель на конус, летевший за нами. Узкий ослепительный луч врезался в него, летательный аппарат на мгновение застыл, затем рухнул на светящуюся поверхность планеты и разбился вдребезги. Другие корабли устремлялись к нам сверху и со всех сторон. Раздался тревожный сигнал, из зданий пирамид хлынули орды черных существ со щупальцами. Окружив нас, они бросились все разом плотной толпой. Лучи наших излучателей с шипением разрезали черную плоть конусов, но нападающих это не остановило. Мы вдруг оказались среди беспорядочной драки. Повсюду мелькали руки, извивающиеся щупальца. Услышав чей-то предупреждающий крик, я обернулся, но было поздно. Что-то тяжелое со страшной силой опустилось м н е на голову, и я провалился в о т ь м у